Глава шестая «Папа, папа, привет!» Мальчонка лет пяти на вид выскочил из салона микроавтобуса и первым рванул к группе встречающих. Не глядя по сторонам, он на всех парах несся к широкоплечему двухметровому бугаю. К кабану, это было именно он, пришлось присесть, чтобы обнять сына. Здравствуй, Сережа! Прижав в грудь мальчика, отец погладил его по голове своей огромной ковшеобразной ладони. Я так соскучился, папа, зачистил парнишка, но было весело, мы лося видели. Да еще Лешка соленый зайца сфотографировали, а мама. Что насчет мамы парнишка сказать не успел. Могучий отец легко подхватил его левой рукой и направился встречать остальных членов семьи. Мужчина погладил по волосам улыбчивую девушку с двумя длинными русыми косами. Пожал руку крепкому парню, который догонит батьку по размерам, скорее всего, уже лет через пять. А затем кабан нежно приобнял невысокую женщину, которая хоть и мило улыбалась, но то и дело промокала глаза рукавом. Из микроавтобуса продолжали выходить люди. Сперва они напряженно оглядывались по сторонам, но затем, заметив своих родных, Тут же начинали улыбаться. Кто-то из бывших спецназовцев обнимал пожилых людей, видимо, родителей, кто-то жены детей. Алвис, например, встретил беременную женщину. Заботливо обнимая ее и о чем-то спрашивая, он накинул ей на плечи свою куртку цвета хаки. «Прекрасная картина», – проговорил стоявший подле меня бывший подполковник укаже Алексей Михайлович Бородин. Я бросил на него быстрый взгляд. Бородин все еще был бледен и после резких движений порой морщился, однако же стоял на ногах уже довольно уверенно. Улыбнувшись, я снова повернулся в сторону спецназовцев. Четверо бойцов стояли отдельно, никого не встречали, зато улыбались. «Ну да, не у всех из одиннадцати мужчин есть родня. Эти четверо одиночки, у которых кроме братьев по оружию близких нет». «О, а вот парочка стариков и женщина с дочкой, выйдя из автобуса, не нашли своих близких и испуганно смотрят по сторонам. Я уж хотел было направиться к ним, но кабан был гораздо ближе к автобусу». Заметив растерявшихся, он что-то шепнул родным и быстрым шагом направился к тем людям. Когда кабан обратился к этой четверке, люди напряглись, однако же спустя несколько секунд заметно расслабились. Геннадий Сергеевич смог донести до них, что здоровье их близких ничего не угрожает. Просто в данный момент им не стоит подниматься с кровати. Несколько деньков нужно полежать в лазарете. «Согласен», — ответил я Бордину и, усмехнувшись, добавил, «когда вы, Алексей Михайлович, милуетесь с женой и сыном, тоже прекрасно смотритесь». «Спасибо», — пробасил он, ничуть не смутившись. Некоторое время мы молча наслаждались сценой встречи бывших спецназовцев и их родных. Мы оба понимали, что люди радуются не только завершению разлуки, но и тому, что теперь они освободились от страха за жизни близких. Раньше для бойцов кабана именно жизни близких были тем самым фактором, что заставлял их служить чистильщиками окаже. Но теперь их близкие в безопасности. «Мне неприятно об этом говорить, но нужно тщательно проверить каждого из отряда кабана, включая его самого», — неожиданно проговорил Бородин. Голос его звучал предельно серьезно, но в нем слышались нотки боли. «Их родных тоже. Я лично сомневаюсь в том, что кто-то из них может быть связан с... жандармами-предателями. Однако же перестраховываться мы должны». Только сейчас я повернулся в его сторону. Высокий худощавый Бородин походил не то на графа, не то на ищейку. Он смотрел на меня сверху вниз, ожидая услышать ответ. «Мы?» — коротко переспросил я. «Именно», — степенно произнес он. «Я готов поступить к вам на службу, Александр Ярославович. Пусть до конца я и не понимаю, в каком формате эту службу видите вы». Но он для себя решил, что это будут трудовые отношения по найму. Разумеется, с нестандартным рабочим днем, Разумеется, с тщательно прописанным пунктом о неразглашении. И с указанием всех санкций за нарушение. Он снова выжидательно уставился на меня. Хорошее предложение мне только что озвучили. Хорошее, даже превосходное для обычного юноши-простолюдина. «Нет», — коротко ответил я. Бородин изумленно округлил глаза, но профессионализм взял свое, и бывший жандарм тут же вернул лицу привычную невозмутимость. «Поясните», — попросил он. «Охотно», — кивнул я. «Вы правильно сказали, что не понимаете формата, и ваше предложение это лишь подчеркивает. Я предлагаю вам службу, в вашем конкретном случае — вассальную, учитывая, что у вас есть семья, вассальную для всей семьи. Бородин нахмурил кустистые брови. «Прошу прощения, Александр Ярославович. Я думал, вы зовете меня к себе, а не в рот Рязановых». «Так и есть», — перебил я его. «Но...» — растерялся Бородин. «У меня сложилось впечатление, будто вы не спешите становиться Рязановым». «И это верно», — кивнул я, улыбаясь. Растерянная рожа матерого жандарма выглядела крайне потешно. «Так, да я совсем запутался», – покачал он головой. «Простолюдин Александр Егоров не может иметь вассалов. Да даже если вы станете личным дворянином, вассалов иметь все равно не сможете. Вассалы не слуги, они как младшие братья. Только бояре, представители высшего сословия, могут иметь вассалов». «Боярином я стану в любом случае», – спокойно ответил я. «Неважно, с какой фамилией». «Неважно, графом или...» Я многозначительно замолчал, не став заранее шокировать Бородина словом «князь». Вместо этого я продолжил иначе. «Стану, Александр Михайлович, со временем. И тогда род Бородиных вполне сможет присягнуть мне официально». «Да», — задумчиво протянул он. «Может, и так. Но ведь рода Бородиных-то нет. Я личный дворянин». «Моя жена и сын не аристократы!» «Станешь потомственным дворянином, и вся твоя семья тут же станет аристократами», — пожал я плечами. Хлеб обратился к нему по позывному, чтобы взбодрить. «Не зацикливайся на официальной шелухе. Представь мир, в котором больше нет бумажек, подтверждающих связи. Но зато в нем есть слово, вера в друг друга и честь». «На них держится связь людей, а не на документах». «Представил?» Бородин подвисся, затем неуверенно кивнул. «Да, звучит как какая-то утопия». «Ага», — хмыкнул я, глядя на то, как милуются бывшие спецназовцы с женами и детьми. «Постапокалипсис еще, скажи, и попадешь в цель». «Но суть не в этом, хлеб» в том, что люди в таком мире идут за своим лидером, потому что так решили для себя. У них нет сомнений в его словах и действиях, хотя никаких бумажек для высших инстанций они не подписывали, чтобы следовать за ним. Смекаешь? Мне не важно сословие, ни мое, ни твое, ни твоей семьи. Я повернулся в его сторону и твердо спросил, готов ли ты служить мне, хлеб?» невзирая на то, какой социальный статус или фамилия прописаны в моем паспорте. Алексей Михайлович Бородин, замерев, смотрел на юного Александра Егорова. Голос этого парня до сих пор набатом звучал в ушах бывшего жандарма. «Готов ли ты служить мне хлеб, невзирая на то, какой социальный статус или фамилия прописаны в моем паспорте?» Парнь, «Юного!» — неожиданно подумал Бородин, не в силах отвести взгляд от собеседника. «Ага, как же! Да даже винодел, в прошлом матерый жандарм, замглавы укаже и глава могучего графского рода, ощущался гораздо слабее. Что именно в нем так впечатляет? Взгляд, поза, голос? Сказать, что все вместе, значит сказать правду, но в то же время и ошибиться». Бородин не мог отвести взгляд от юноши, который провел почти всю свою жизнь рядом с несчастными сиротами в интернате. Парня, который нигде не мог научиться повелевать. Бородин не мог противиться воле этого юноши, ведь все в нем, от взгляда до позы и интонаций, заставляло склонить голову. Бородин не мог отказать этому юноше, ведь к этому времени бывший подполковник уже решил для себя все. «Готов, господин!» – поджав губы, произнес бывший жандарм, склонив голову. «Я готов идти за вами, куда угодно, сражаться против кого угодно, но...» Он замолчал и осторожно поднял взгляд. «Но...» – спокойно спросил Александр Ярославович, глядя на жандарма своими пронзительно серыми, как сталь, глазами. «Но я хочу, чтобы моя жена и сын были в безопасности», — выдавил из себя подполковник. «Я... я стану надежной опорой вам. Я чувствую, что с вами мне не придется наступать на горло своей совести. И путь, который вы выбрали для себя, Александр Ярославович, мне тоже подходит. Но безопасность семьи для меня выше всего». Несколько секунд Александр молча смотрел на него. В какой-то момент Бородин подумал, что взгляд этот больше подошел бы мудрому и могучему императору, а не сироте из интерната. От этой мысли бывшему жандарму стало не по себе. Как он смеет ставить условия такому человеку? «Но ты ставишь мне условия?» — все так же спокойно спросил Александр. «Я...» — «Нет», — выдохнул Бородин и стушевался. «Я лишь прошу защиты для своей семьи!» Александр улыбнулся краешком губ. Бородин приободрился от этой улыбки. Затем Александр и вовсе рассмеялся. Легко и беззаботно, даже как-то по-детски. «Ты мне подходишь, хлеб!» Хлопнув по плечу Бородина, изрек он и снова усмехнулся. «Хотя я и знал об этом с самого начала». «Люди, которым есть что защищать и за что сражаться, мне нравятся больше бездумных фанатиков». «А насчет твоей семьи?» Он внезапно замолчал и в очередной раз посмотрел в сторону спецназовцев. «Знаешь, хлеб, я скажу это всем, чтобы не повторять дважды». Решительным шагом Александр Егоров направился в сторону Кабана и его товарищей. Пусть Александр никак специально не привлекал к себе внимания, Однако же люди стали поворачиваться в его сторону. Да, те, кто был целиком и полностью занят общением с родными, сейчас оставили это, сконцентрировавшись на молодом черноволосом парне. Взмахнув обеими руками, Александр создал под собой площадку из металла. Она стремительно росла, поднимая юношу над присутствующими. «Судари и сударни, громко произнес он и, повернувшись к младшему сыну Кабана, мягко добавил. «Мальчики и девочки, рад приветствовать вас всех на земле графского рода Рязановых, который охотно согласился временно вас приятить. И за это Алисе Ярославовне огромное спасибо. Но говорить я буду не от ее имени, а от своего. Я предложил всей группе Геннадия Сергеевича, Александр плавно указал на Кабана пойти на службу лично ко мне. Разумеется, я готов взять на себя ответственность не только за своих будущих ратников, но и за их семьи. Я не делю людей по их ценности. Я буду одинаково охранять жизнь и начальника штаба, и уборщицы. Я буду одинаково мстить врагам за них. Но и приложу все свои усилия, чтобы мстить мне ни за кого не приходилось. Рот окончательно притих и даже, казалось, забыл, как дышать. Все они, независимо от пола, возраста и ранга силы, обратились вслух, ловя каждое слово Александра. А Александр уверенно продолжал. «Со временем я готов найти работу не только бойцам, но и членам их семей, если потребуется. Здесь вы вольны сами решать, как жить. Довольствоваться ли жалованием мужа-добытчика, сына? Он посмотрел на пожилую пару, либо же и самим работать на благо своей семьи». Работу, если потребуется, предоставим. От каждого по способности, каждому по потребности. Главное, чтобы было желание. Но даже если его не будет, я не брошу вас. Ведь вы — главное сокровище моих ратников». Он замолчал, обводя присутствующих взглядом. Бородин, получивший ответ на главный свой вопрос, не заметил, как ноги сами понесли его к постаменту. «Ах, да», — с улыбкой припомнил Александр. «Пока рано говорить моих ратников, ведь пока что никто из вас не дал мне свой окончательный ответ». «Александр Ярославович, я...» Кабан зашагал вперед, но перед ним вдруг появился Бородин. «Извини, Гена», — через плечо бросил он. «Но я был первым». Кабан несколько секунд хмуро смотрел в глаза своего лучшего друга, а затем хмыкнул и произнес... «Ну давай, рассорешился!» Бородин отметил это лишь краем сознания. Он уже всецело сосредоточил взгляд на величественной фигуре, что возвышалась над людьми. А между тем Александр плавно повел рукой, и его постамент поехал вниз. Он сказал все, что хотел, и импровизированная сцена, с которой его было всем видно, теперь стала не нужна. Александр Ярославович громко произнес Бородин, когда Егоров вновь вступил на землю. Слушаю, усмехнулся он в ответ. Бородин поджал губы и ударил кулаком по сердцу, выполнив воинское приветствие перед этим человеком. Клянусь служить верой и правдой, проговорил он и начал опускаться на колено. Не успел Александр подхватил его под мышки и удержал на ногах. Клятва принимается. «Но колени преклонять не надо», — произнес он серьезно. «Оставим это до помпезных церемоний». Бородин растерянно уставился на Александра, пытаясь сообразить, что говорить дальше. Однако же человек, за которым решил следовать бывший подполковник, тот, кому он обязан жизнью своей и своих родных, легко улыбнулся и протянул ему ладонь. «Добро пожаловать, Алексей Михайлович», — мягко произнес он, пожав ему руку. «Должность главы моей избы теперь ваша». «Благодарю», — кивнул Бородин. «Вы не пожалеете о своем выборе». «Конечно», — усмехнулся он. А затем, отпустив руку своего неофициального, но настоящего вассала, Александр Ярославович посмотрел на кабана и бывших спецназовцев, что выстроились в ряд за своим командиром. «Кто-то еще готов поступить на службу?» — легко спросил он. «Это было впечатляюще!» — с улыбкой произнесла Алиса и поставила на столик чашку чая. «Могла бы подойти поближе», — усмехнулся, я, потянувшись за слойкой с яблочным повидлом. «Я знал, что за встречей родственников теперь уже действительно моих ратников», — сестра наблюдала издали. «Нет», — произнесла она твердо, — «ты дал мне понять, что это твои люди». «Если им что-то понадобится, я, конечно, обо всем позабочусь, но я не хочу лишний раз мелькать перед ними». Она недовольно отвернулась в сторону. Я молча ел слойку, ожидая продолжения. Спустя минуту Алиса всплеснула руками и выпалила. «Ну, чего ты молчишь, а?» «А что мне еще сказать?» — хмыкнул я. «Еще раз тебя поблагодарить или...» «Не надо!» — перебила она меня и поджала губы. Пару секунд она гневно раздувала ноздри, а затем выдохнула и произнесла. «Прости, Саш, просто странно это все. Мне было бы легче, если бы ты вступил в род. Я бы с радостью отдала тебе титул наследника и помогала бы со стороны. Тогда и твои люди стали бы рисановыми. А так, ну, мы, мы будто бы союзники. Наш род тебе многим обязан. Да чего уж, без тебя рода бы уже не было в живых». «Ни меня, ни деды или ратников. Разумеется, мы поможем тебе во всем. И, конечно же, я ни за что не возьму денег за аренду пустующих домов для твоих людей. Это малое, что мы можем сделать, чтобы отблагодарить тебя за помощь. Но я, эх, не хочу и отделять тебя от рода, Саша. Ну и заставлять тебя делать что-то мне тоже не хочется». Она уставилась на меня влажными от слез глазами. Сердце сжалось от боли. В такие моменты особенно сложно придерживаться заранее продуманного плана. Но нельзя действовать на одних лишь эмоциях. Став Рязановым, я стану имперским аристократом и буду ограничен во многом. Враги, убедившись, что им достают сил уничтожить меня и мой род физически, смогут давить на меня, используя всю мощь местного управленческого аппарата. Да, но это случится далеко не сразу. Но ведь я не собираюсь стоять на месте и точно дорасту до того, когда им придется использовать все, чтобы прижать имперского графа Александра Рязанова. Как было с графским родом Рязановых раньше. И как было с боярским родом Пожарских еще раньше. Тех, кто идет против течения и придерживается своего пути, всегда стараются уничтожить всеми доступными способами. В этом деле князьям проще. Они государство в государстве. Они не лезут на государственную службу и занимаются делами княжества. Для имперских графов они не конкуренты, ибо находятся на другом поле. Медленно наращивать мощь и в итоге прийти к титулу князя, если это возможно. Гораздо эффективнее, чем становиться Рязановым сейчас. К тому же, если я прямо сейчас стану Рязановым, я лишь подставлюсь. Пока Рязановы в подвешенном состоянии, они в гораздо большей безопасности, чем сильным наследникам мужского пола. Если я войду в рот, многие и вовсе решат, что проще теперь уже и вовсе уничтожить Рязановых, раз подчинить не получилось. Пока другие будут смотреть со стороны, эти многие начнут активно действовать, лишь бы Рязановы под моим руководством не вернули себе былую силу». Поднявшись с места, я подошел к Алисе и, прижав ее голову к своей груди, начал гладить по волосам. Я уже сказал это сегодня одному бывшему жандарму. Скажу и тебе, Алисушка, не думая об официальной мишуре. Род, он не в общей фамилии или общем имуществе. А где же, подняв на меня глаза, спросила сестрица. Я приложил указательный палец к груди и ответил. В сердце и в крови.